Голова третья. Неизбежная развязка. По мостовой Грансала, мирно покачиваясь, неторопливо ехала карета. Она принадлежала Флании, которая молела в сладкой неге от перепробованных яств и одновременно мучилась болью в животе. Принцесса откинулась на спинку и выдохнула. «О, объелась. Ты слишком много съела». Сухо упрекнул Нанаки. «Но было бы грубо не побаловать себя». Надулась Флания. «Они устроили столь пышный приём. Мгновением назад девушка вовсю пользовалась гостеприимством Раоэлемены в Императорском дворце. Помимо великолепного обеда, принцесса также наслаждалась оркестром и театром. Флания воочию выделила эсвальдское превосходство. Она приехала отстаивать интересы Котбала, и столь роскошная встреча чуть не выбила ее из колеи. «Империя поражает», – пролепетала девушка, и выглянула из кареты посмотреть на мелькающих мимо прохожих. «Ты только посмотри на людей вокруг!» Флания уже посещала Мильтос. «Город в средней части Варна, но атмосфера в Гранцеле ощущалась совсем иная. Жизнь первого заждец на торговле, второго же – на невообразимой вакханалии. Но в этом хаосе есть то же очарование, что и у Мильтоса, подумала принцесса, она чувствовала, как в столице кипела жизнь. «А еще понимаешь, какую глушь себя представляет Котбол? «Мильтас и Гранцел- самые процветающие города Варна. По сравнению с ними, любой другой выглядел, мягко говоря, блекло. Нет, неправда». С тех пор, как Уэйн стал регентом, наша страна только ширилась и богатела. Даже население растет. Натра значительно развилась за последние пару лет, но по-прежнему не шло ни в какое сравнение с увиденным. Одолеваемая подобными думами, Флания повернулась к слуге напротив. «Нанаки, как тебе город?» «Тяжело оборонять», — последовал скупой ответ, который девушка должна была предвидеть. «Да ну, что-нибудь еще? «Много мяс, где можно скрыться». Флания недовольно подалась вперед. И потянула Нанеки за щеку. «За что?» «Просто так». Судя по всему, останавливаться она не намеревалась. Тут-то парень сообразил, что разозлил хозяйку своим немногословием. Нанеки так бы и сидел смиренно, пока принцессе бы не надеяло его щипать, но, глянув в окно, все таки сказал. «Садись обратно». «Нет, я наказываю слугу. Он не говорит хозяйке, что она желает услышать». «Оставим на потом. Мы...» Не успел Нанеки предупредить, как карета тряхнула, и Фланью ему уже пришлось ловить приехали. Мех, сказал же. Принцесса в его руках хмыкнула и отвернулась. Так и быть. На сей раз прощаю. Мне попрыгать от радости? Не надо. Идем. Флания выпрямилась и вышла из кареты. Наки уже подавал ей руку снаружи. Место, куда они приехали, было известно как дворянский квартал. Вокруг выселись особняки, а один изящний другого. Улицы пустовали без вездесущих торговцев и ремесленников, и сейчас делегация Флании стояла как раз перед одним из дворцов. «Мы ждали вас, ваше высочество!» – обратились к ней. Рядом выстроились предположительно слуги, а возглавлял их величественного вида человек. «Несказанно рад с вами познакомиться!» – продолжил он. «Меня зовут Сайлос. Её высочество Роуэльмина оказало мне большую честь принимать вас у себя!» Роуэльмина устроила фланью в особняк видного аристократа Сайлоса, куда они и приехали. Изначально делегация намеревалась остаться в гостевом доме, но вторая принцесса империи настояла на своем. «Благодарю за теплый прием, господин Сайлос», — поклонилась Флания. Он улыбнулся. «Сочи пустяк! Для меня, фламейца, нет больше награды, нежели принимать их величество Уэйна и Фланию в своей скромной обители». Уэйн жил у Сайлоса, когда учился под прикрытием в императорской военной академии. Принц защищал его народ, оттого у них и сложились прочные отношения. Флания души не в братья, и Роэльмина сочло, что гости лучше остаться у Сайлоса и не прогадала. Девушка всем сердцем ликовала, что будет жить в том же особняке, где и Уэйн однажды. «Не расскажите мне все о том времени, когда брат жил здесь?» Поинтересовалась Флания с горящими от любопытства глазами. Сайлос охотно кивнул. «Конечно, ваше высочество. Пройдемте внутрь. Нас ждет долгий и захватывающий разговор. Не стоять же нам на улице!» «А, прошу прощения», — смутилась принцесса. «Я чуточку забежала вперед. Не извольте беспокоиться. Видно, ваше высочество хорошо ладите друг с другом». Меня как фламеица это несказанно радует. Сюда, пожалуйста. Ведомая Сайласом, Флания переступила порог особняка. Ее сердце переполняли любопытство о прошлом любимого брата и молитвы и его благополучии. Уэйнер стелил карту на столе. Начнем сначала. Димитрий стремится к императорской короне, а его братья хотят помешать. Но дабы претендовать на нее, нужно выполнить еще пару-тройку условий. Первое: происходить из правящей семьи. Начала не ним. Второе: пройти обряд таинства, чтобы предки приняли восхождение. И последнее провести коронацию перед миром. Принц кивнул. Таинство проводят в самом большом озере Варна Вельском Совсем неподалеку от города Нальтия. После будущий гастарет отправляется на Юго-Восток в Грандсал. Во время коронации предыдущего императора толпы людей стояли вдоль всей дороги, чтобы хотя бы мельком взглянуть на монарха. Путь из старой столицы в новую верхом занимал несколько дней. Столь медленная процессия служила парадом, на котором новый венценосец являл себя народу. Раз так, Диметрио у нас отправится в Нальтию, рассуждал Уэйн, потому что он и собрал всю фракцию вместе и покинул подконтрольные земли. Большинство верных Диметрио Феодов располагалось западнее Нальтии, и между ними лежала белида, где они сейчас находились. Но разве Нальтию не занимает бартлаш? Ни ним поставила пешку на участок карты. Земли старшего наследника ограничились владениями Среднего на Севере. Когда Деметрию объявила о коронации, Бард действовал решительно. Вопреки ожиданиям, двинулся не за братом, а на Нальтию. Люди и глазом моргнуть не успели, как город оказался в его руках. В отличие от первого принца, второй не стал ждать, пока разрозненные войска соберутся в одном месте, и обеднил их на пути к городу, Маневр дался лишь благодаря железной дисциплине военной касты. Ниним приложила руку к подбородку. Его высочество Деметрио может пропустить Таинство и сразу направиться в Грансал. Вот только на пути у него встанет уже Манфред. Уэйн поставил пешку на имперскую столицу. Север Деметрио прижил Бардлош, а с юга Манфред. У старшего и среднего солдат больше, отметил принц. Однако это лишь вопрос времени, когда младшенький поравняются с ними. Деметрио мог отправить отдельные подразделения в Грансал и взять столицу раньше третьего принца. Первый наследник предпочел выдвинуться к Нальтии со всеми силами. Таинство играло важную роль для защиты его права на трон. Только Бардлаш оказался расторопней, и пока Диметрио судорожно продумывал следующие шаги, Манфред уже подготавливал свои войска. «Фракция Диметрио — консерваторы до мозга костей», — возразил Уэйн на предположение не ним. «Минует Таинство, попрет традиции, что они столь ярочтут, А только традиции дают старшникам право на что-то рассчитывать. А они отступятся». Сторонники не всегда благо. Порой фракции буквально заставляют лидера изменить решение им в угоду, «Иначе они его покинут». Наверняка все трое претендентов сполна хлебнули, пока боролись с собственными же союзниками. «И как же теперь поступить Диметрио?» задумалась не ним. «Хороший вопрос», — решил Уэйн и глянул вверх. «Держу пари. Схлестнется с Бардлашем». Совет фракции Диметрио. Здесь собрались самые разные представители знатных родов, как молодые, так и старые. А во главе стола сидел первый принц. «Нужно сразиться с Бардлашем!» «Сейчас или никогда?» – прокричал молодой человек из штаба. «Чем дальше ждем, тем сильнее бардлаш. Вскоре он станет нам не по зубам! Принц Манфред уже вовсю наращивает войска! Будем сидеть, и придётся иметь дело сразу с двумя армиями!» Слава юноше нельзя было пропускать мимо ушей. Димитрий унажил себе врага в лице двух братьев и оказался в меньшинстве. Вполне логично расправиться с одним, пока другой не готов. «Мы ещё не собрали всех солдат!» – с опаской возразил пожилой мужчина. «Бардлаш слишком силен. Пока мы не уверены в победе, вступать с ним в бой нельзя. Как бы бесчастно это ни звучало». «По-вашему, у нас есть время? Кости уже брошены. Толку ждать нет? Никто не гарантирует вам Викторию. Мы не победим, не обнажив мече!» «Умерьте пыл. Нельзя выступать, пока не дождемся всех наших сторонников». Остальные согласились. Консерваторы из фракции Деметрио в большинстве своем крайне осторожны. «Ваше высочество, что скажете вы?» повернулся юноша к принцу, который все это время молча слушал. Взгляды за столом обратились на Деметрио, и он заговорил. Сколько солдат мы уже собрали? Около 12 тысяч вашего Сочества", Ответил кто-то угодливым тоном. А мои никчемные братья? Разведчики докладывают, что у Бардлаша чуть менее 10 тысяч, у Манфреда порядка 5. Хм. Численное превосходство находилось на стороне Деметрио, но даже он понимал, это не обеспечит ему победу. Армии второго принца такой перевес нипочем. Сколько у нас будет вместе с еще не прибывшими частями? Почти 20 тысяч, ваше высочество, но их путь займет некоторое время. Тогда они вдвое превзойдут Бардлыша в самый раз, но трата времени не давала старшему наследнику покоя. Можно сказать! Робко поднял руку кто-то с края стола. Возможно, нам стоит обратиться к мнению принца Уэйна! Послышались шепотки. Каждый в Исвальдина слышен об изобретательности натрийского принца и участники совещания не прочь его выслушать. Однако Уэйн среди них не сидел, и причина тому... «Нет нужды. Он только сопровождает нас, не более». Отмахнулся от предложения Диметрио. Я позволил ему однажды присутствовать, дабы выяснить намерения, но неизвестно, как Уэйн поступит, если узнает наши планы. «Верно, ваше высочество. Многие дворяне присоединились к нам, когда услышали, что принц Уэйн на нашей стороне. Мы его ни о чем не просили, а уже получили немалую выгоду». «Тем более, что это внутренние дела Империи. Ни к чему вовлекать соседей!» Совет в редком одинодушии опасался Уэйна. Он точно ед у хищника, настолько смертоносный, что способен убить носителя. Они не прибегнут к нему, не позволят затмить их, будут держать его под рукой только. Дворяне света верили, что это лучший выбор. «Не имею ничего против, дабы оставить принца Уэйна одного!» Подал голос молодой человек, который начал спор. «Но нам нужно уже что-то решить, хотя бы, когда выступаем!» Советники тяжело задумались: больше солдат, больше времени на подготовку. И как им в таком случае успеть? Правильного ответа никто не даст, лишь будущие летописцы. Сейчас же они нуждались в смелости принять решение ему следовать. 15 тысяч! объявил Диметрио. Как только соберем 15 тысяч солдат, мы вступим в бой с бардлашем. Если есть возражения, говорите! В зале повисла тишина, и принц кивнул. Тогда решено! Готовьтесь к сражению. Да, Ваше Величество! Вскочили вассалы. Диметрио зашептал самому себе. Мама, обещаю, я исполню твою волю. нем повернулась к войну. Так кто, по-твоему, победит? А, Барлаш! непринужденно ответил тот. Даже с двойным перевесом с ним трудно совладать. К тому же средний волен перейти к обороне и ждать, когда Манфред ударит по Диметрио с тыла. Полагаешь, они в сговоре? Как пить дать? Впрочем, и без всяких договоренностей младшему горях не напасть на старшего Варьергард. Что бы Деметрио не делал, у него нет шансов. Воин похоронил фракцию, которую примкнул только вчера. Не не может думала, что он закончил, как вдруг парень продолжил. Но знаешь, победа или поражение не всегда на первом месте. О чем ты? Принц выстрелил на карте четыре пешки. Есть сцена, на ней четыре актера. Димитрио, который объявил объявила коронации. Бардлаш захвативший город, где проводятся таинства, Манфред, чья армия еще собирается, и Роуэльминов столица, откуда плетят свои интрижки. И кто же из них ошибся? Анинем? Разве не Диметрио? Чуть подумала и ответила девушка. Она объявила коронации, когда дело уже проиграно. Другие принцы... Нет, отрезал Уэйн. Это из Бардлаша у нас так себе стратег. Бардлаш? Хлопнула глазами Ниним. Парень откинулся на спинку, скрипнув креслом. «Гонка началась. Путь к заветной цели перегордел тот, кто не стремится к ней. И чем же это обернется? Скоро все поймешь. А пока битва не разразилась, мы понаблюдаем». Расплылся в их Милки Уэйн и стрельнул не стоявший на карте пятой пешкой.